Глава десятая. Ньютон, штат Массачусетс. 6 июня 2006 года. 06.15. Это утро в доме Бауманов оказалось таким же сумбурным, как и предыдущее. Меган и Кристина пикировались по поводу какого-то предмета туалета, но на сей раз роли поменялись, поделиться отказалась Меган, и Кристина в слезах умчалась наверх. Спокойной оставалась только Алексис. Именно она была тем стержнем, который соединял семью. Сонный Крэг почти не говорил, видимо, не оправившись о действия снотворного, принятого после виски. Когда девочки ушли в школу, Алексис спросила у Джека, «Как с транспортом? Ты поедешь с нами или отправишься самостоятельно?» «Отправлюсь самостоятельно», Сначала в похоронную контору Лэнгли и Пирсон. Отвезут туда подписанное Джорданом согласие. Он не стал говорить сестре, что надеялся к концу дня немного погонять мяч. Что же, в таком случае увидимся в суде. Я на это рассчитываю, — ответил Джек, хотя в его душе теплилась надежда, что Гарольд Лэнгли совершит чудо и достанет останки усопшей уже утром. Если чудо произойдет, Джек сможет, закончив аутопсию, получить основные результаты уже к полудню, передать их Крэгу и Алексис и улететь домой в Нью-Йорк. В четверг он разберется с делами на работе и отправится в путешествие в субботу. Джек выехал раньше Крэга и Алексис. Он направился в сторону скоростного шоссе, решив, что без труда отыщет дорогу в контору, поскольку уже побывал там. Но он ошибся. Он кружил минут сорок пять, хотя по прямой от дома сестры до похоронной конторы было не более пяти миль. Бормоча под нос проклятием, Джек, наконец, добрался до парковки. Машин было значительно больше, чем вчера. Обойдя здание и увидев, что на веранде топчется народ, Джек догадался, что готовятся похороны. Его догадка подтвердилась, когда он вошел в холл. В зале для прощания суетились какие-то люди. Кто-то раскладывал цветы, другие расставляли в ряды складные стулья. На катафалке стоял гроб спокойным. Звучала знакомая музыка. «Вы не желаете поставить свою подпись в книге прощаний?» Тихо скорбным тоном спросил у Джека какой-то человек. «Я ищу главу конторы». «Я директор конторы, меня зовут Локли Пирсон, и я к вашим услугам». Джек пояснил, что ему нужен мистер Гарольд Лэнгли, и его направили в кабинет Гарольда. Гарольд сидел за письменным столом. «Действующий мистер Стэнхоуп подписал разрешение», — сказал Джек, не тратя время на светскую беседу. «Передавая Гарольду бумагу, он добавил». Теперь надо как можно скорее доставить тело сюда, в комнату для бальзамирования. Утром мы проводим церемонию прощания. Когда она завершится, я безотлагательно займусь вашим делом. Есть какие-нибудь шансы на то, что это произойдет сегодня? Мы действительно очень ограничены во времени. Вы помните, доктор Степлтон, что в это дело вовлечены городские власти, фирма по сооружению склепов персонал кладбища и так далее, и так далее. В обычных обстоятельствах на это ушло бы по меньшей мере неделя. «Неделя исключается», — с нажимом произнес Джек. «Это должно быть сегодня, самое позднее завтра». Джек содрогнулся при мысли о том, что ему придется ждать до четверга и что ему придется сказать об этом Лоре. «Боюсь, что это невозможно». «Быть может, пятьсот долларов сверх вашего обычного гонорара помогут преодолеть трудности». Джек внимательно наблюдал за реакцией Гарольда. Своей неподвижностью он очень напоминал человека, страдающего болезнью Паркинсона, а его губы были точной копией губ Рэндольфа. «Я могу лишь сказать, что приложу чрезвычайные усилия, никаких обещаний дать не могу». «Это все, что я смею вас просить?» Сказал Джек, вручая Гарольду одну из своих визитных карточек. «Да, кстати, как вы думаете, в каком состоянии может находиться тело?» «Знаю совершенно точно», — решительно ответил Гарольд. «Тело должно пребывать в первоначальном состоянии. Бальзамирование мы, как всегда, провели весьма тщательно. Труп положен в дорогой гроб, а сам гроб опущен в бетонный склеп». «А что вы можете сказать о самом месте захоронения? Есть там грунтовые воды?» «Таковые отсутствуют. Место захоронения находится на вершине холма. Мистер Стэнхоуп лично выбирал место для себя и своей семьи. «Сообщите мне, как только вам что-то станет известно. Можете не сомневаться». Когда Джек выходил из конторы, толпящиеся на террасе люди начали молча выстраиваться в очередь. Усевшись в машину, Джек снова обратился к карте, которую Алексис смогла значительно улучшить. Она очень смеялась, узнав, что брат пытается сориентироваться в городе с помощью этой карты. Теперь путь Джека лежал в городское управление судмедэкспертизы. Интенсивность движения заметно снизилась, и до места Джек добрался сравнительно быстро. Сидящая на приеме девушка его хорошо запомнила и сразу сообщила, что доктор Уайли находится в прозекторской, и, не дожидаясь просьбы, предложила ему спуститься вниз. Санитар проводил Джека в приемную прозекторской. Джек увидел двоих человек в гражданской одежде. Один был темнокожий, другой белый, и, судя по малиновому цвета лица, ирландец. Остальные были облачены в защитные костюмы. Джек скоро узнал, что в гражданской одежде были детективы, которых интересовал результат текущего вскрытия. Джеку выдали защитный костюм. Прозекторская, как и все остальное, в бостонском управлении судмедэкспертизы была верхом совершенства, и по сравнению с ней Нью-Йоркская казалась безнадежным анахронизмом. «Здесь стояли пять столов, три из которых были заняты. У самого дальнего стояла Латаша». Увидев Джека, она поманила его рукой. «Я почти закончила», — произнесла Латаша из-за пластиковой маски. «И подумала, что вам, возможно, захочется взглянуть». «Что у вас здесь?» — спросил Джек, которого всегда интересовала работа коллег. «Женщина, пятьдесят лет». Найдена мертвой в собственной постели после того, как ее посетил человек, с которым она познакомилась через интернет. Спальня была в беспорядке, что предполагает борьбу. Прикроватная тумбочка была повалена, а лампа сломана. Детективы считают, что это убийство. На лбу у линии волос глубокая рана. Джек наклонился, чтобы лучше рассмотреть рану. Она была круглой и вдавленной, словно по голове ударили молотком. Латаша рассказала, что сумела установить, что это было не убийство, а несчастный случай. Женщина, поскользнувшись на небольшом коврике, лежавшем рядом с кроватью на лакированном полу, всем своим весом рухнула на стол и ударилась лбом о стержень абажура. Стержень абажура был довольно высоким и заканчивался диском, напоминающим по форме головку молотка. Работа коллеги произвела на Джека хорошее впечатление, о чем он не преминул сказать Латаши. «Пока все», — улыбнулась она. «Чем могу вам помочь?» «Я хочу воспользоваться вашим предложением и позаимствовать материалы для аутопсии». Вскрытие состоится, если они успеют извлечь тело из земли. Аутопсию я собираюсь провести в похоронной конторе Лэнгли и Пирсон. Если вы намерены сделать это в нерабочее время, я вам охотно помогу. Я прихвачу с собой костную пилу. Неужели? Такой щедрости Джек не ожидал. Буду счастлив воспользоваться вашей помощью. Дело, как я поняла, очень интересное. Позвольте представить вас моему шефу, доктору Кевину Карсону. Работающий за первым столом доктор оказался тощим, долговязым и очень приятным типом с акцентом южанина. Он сразу же сказал, что хорошо знает начальника Джека и одобрил желание коллеги помочь ему обработать образцы и сделать токсикологический анализ, если таковой потребуется». Доктор Карсон сказал, что пока они сами не проводят подобных анализов, но у них есть доступ в превосходную университетскую лабораторию, работающую круглые сутки, семь дней в неделю. «Передайте вашему шефу привет из Бостона», сказал Кевин, возвращаясь к прерванной работе. «Непременно», — ответил Джек, и хотя Кевин уже склонился на трупом, добавил, «благодарю за помощь и поддержку». «У вас приятный босс», — сказал Джек, когда он и Латаша вышли из прозекторской. «Да, он очень славный». Спустя 15 минут Джек грузил в машину, необходимые для аутопсии материалы. Прежде чем сесть за руль, он сунул в бумажник визитку Латаши с номером мобильного телефона. Хотя Алексис порекомендовала ему парковку у Феннелл Холла, Джек предпочел вернуться на знакомую стоянку рядом с Мэрией. Так машину было проще найти. Кроме того, ему хотелось немного прогуляться.